В ту ночь она вышла из земли. С ее мерцающим вздохом, С ее пронзительным стоном, Вырвалась из ее тесных объятий И увидела звезды, И задрожала от холода, И почувствовала боль, И с силой сдавила ладонями виски, И тут же рассмеялась, Подставив обнаженное тело Ласковому ночному ветерку, И прикоснулась к полному сил дереву, И уколола палец о кору, И боль пронзила тело, а на глазах выступили слезы. Но мудрая тяжесть камня заглушила боль и предложила подумать о чем-то более важном. Об очень важном. Она коснулась теплой кожи камня и почувствовала его душу. Она вздохнула вместе с ним, и ее дыхание наполнилось соком самой земли. И что-то неуловимое напомнило, что дальше будет только лучше. И она поняла. «Он ждет меня!» «Он ждет!» «Он зовет!» «Он ищет!» «Он разбудил ее, чтобы быть вместе!» «Он любит!» Она была счастлива. «Ваш плащ, Майло!» Тонкая ткань опустилась на безупречные плечи, прикрыла ноготу, отгородила от прохладного ветра, а самое главное рассказала, что этот снова здесь. Он снова стоит за спиной сдержанной и корректной. Она знала его, знала его манера и вежливость и не терпела его и его соплеменников. Но она не позволила отвращению овладеть собой, испортить великолепный вечер. Этот всегда бывает здесь. Это неприятно, но нормально. Вреда от него нет или есть. На мгновение Майла задумалась, поймав себя на мысли, что не помнит, откуда взялась неприязнь к Этому и его сородичам. Стойкая неприязнь, не имеющая, казалось бы, никаких причин. Или имеющая. Но Майла все еще держала ладонь на камне и уже через мгновение со следующим вздохом земли уловила биение родного сердца. «Он ждет меня!» «Ваши туфли, Майла?» «Из тебя получился бы отличный коммердинер!» «Вполне возможно, Майла». Этот никогда не спорил, но все равно вызывал отвращение. Она оторвала руку от камня, надела туфли, еще раз погладила стол дерева и повернула голову в сторону, откуда доносился стук родного сердца. — Будет ли мне позволено сопровождать вас? Город сильно изменился со времени вашего последнего визита. Майлор смеялась и легонько толкнула этого ладонью и растаяла. Ветер стих. Комиссар угрюмо посмотрел на нежно шуршащие призрачные листья, провел ладонью по теплому камню и вызвал ихрь портала. Нечасто величественная столица суровых навов видела столь пышные процессии. Совсем не часто. Владыки тьмы недолюбливали роскошные церемонии. Стремились продемонстрировать власть, а не богатство а потому не баловали подданных яркостью красок. Четыре официальных праздника в году и семь мелких торжеств, отмечаемых вассальными семьями. Вот все, что украшало жизнь великого дома Нафь. И, разумеется, День владыки. Торжественное и помпезное выражение признательности вассальных племен за мудрое правление князя. Именно о Дне владыки вспомнили горожане, увидев процессию семьи Ось, увидев растянувшихся вдоль улиц осов, одетых в серое золотом камзолы и сжимающих в руках ритуальные дротики, увидев герольдов, чьи длинные трубы пронзительно сообщали о прибытии посланников, увидев подметальщиков, сдувающих пыль с камней, над которыми проплывал золотой паланкин, и увидев самих послов, загадочных осаров. Рядовые, подданные князя, плохо разбирались в иерархии семьи Ось, Обитатели подземелий редко выбирались на поверхность, зато охотно пересказывали друг другу истории о кровавых ритуалах, практикуемых в глубоких пещерах, о тупости осов и об их странной власти над крысами. Еще рассказывали, что ассары, элита подземной семьи, давно превзошли соплеменников в уме, силе и магии, низведя их до положения бессловесных слуг. Поговаривали даже, что сам князь не знает точно, откуда появились осары. Были ли они ветвью оси, подавившей семейное дерево, или пришли извне, искусно подмяв красоловов. Как бы там ни было, правили осью именно они. И только осары приходили послами в Уратай. И всегда приходили парами, мужчина и женщина. И всегда вызывали живейший интерес у зевак, таинственные и загадочные. На этот раз золотой паланкин несли Кханг и Кия. Эти имена выкрикивали Герольды и славили Осы. Эти имена передавали зеваки друг другу. Странные имена странных пришельцев. Неподвижные, величественные, не замечающие толпу послы были похожи на идолов, вырезанных из белого мрамора, а их богатые одежды потрясали воображение даже жителей столицы мира. Если осы отличались низким ростом и худобой, то осары, напротив, были высоки и, на удивление, гармонично сложены. Их совершенные лица притягивали взгляды, их выверенные позы призывали к уважению и повиновению. Никто из послов вассальных племен не держался с таким достоинством, как посланцы оси. Никто не смел закрывать глаза во время шествия по улицам столицы и не смотреть на невообразимо огромную цитадель, затеняющую все камни города. И никто до сих пор не смел являться князю без подношений. Кханг и Кия не желали выражать свою покорность богатыми дарами. Ханг и Кия прибыли, чтобы поговорить, как равные. И смущенные зеваки насторожились, притихли, И любопытные взгляды стали пристальными, задумчивыми. И процессия ступила на серпантин плато, почти в полной тишине, разрываемой лишь трубами герольдов и криками сопровождающих осов. Асары и вся благородная ось шлют тебе привет, владыка тьмы, и желают здравствовать вечно, произнес Ханк. Пусть крылья мрака несут благодать твоим подданным, добавила Кия. Они стояли рядом, высокие, ослепительно красивые и гордые. Стояли, расправив плечи. Стояли, в упор глядя на замершего на деревянном троне князя. Стояли, хотя должны были стоять на коленях. Церемониал аудиенции не менялся тысячи лет. Последние несколько шагов, Послы проползали на коленях, приближались к ногам повелителя Нави и, униженно глядя снизу вверх, с должным почтением, с обязательными запинаниями, свидетельствующими о безмерном волнении, произносили верноподданные речи. А сары не стали делать последние шаги. Они остановились за незримой чертой покорности. Довольно далеко от трона, а чтобы князю было лучше слышно, говорили очень громко и внятно и их прекрасные глубокие голоса звучно наполняли темные своды зала приемов. Удивленные подобным поведением осаров советники не подавали признаков жизни. Князь тоже молчал, не шевелился. И только комиссар темного двора неожиданно откинул капюшон, и его тяжелый взгляд устремился на послов. Два воина, стоявшие в церемониальном карауле у дверей зала, немедленно опустили глаза, Никому не дозволялось видеть подлинные лица лидеров Нави. Непосвященным не должно знать, куда приводит погружение во тьму. Пауза затягивалась, но Асаров это не смутило. Они были готовы к такому развитию событий. Они знали, что их послание вызовет гнев властелина мира, а потому сознательно выбрали наиболее смелую линию поведения. Они не дерзили, но буквально излучали чувство собственного достоинства. «Мы считаем невозможным дальнейшее существование вассальной присяги». «Вы покидаете землю?» – осведомился князь. Просто спросил. Негромкий вопрос вылетел из-под капюшона с обычной, на первый взгляд, интонацией. Но советники поняли, что повелитель пребывает в состоянии дикого бешенства. «Нафь и Ось достаточно сильны, чтобы жить в мире и уважении», – ответила Кия. «Мы хотим дружбы. Мы не рабы». Слово было произнесено. А ответом вновь стала холодная тишина. «Мы хотим получить автономию для семьи Ось в Шанарайских горах. Мы хотим, чтобы логово были признаны городами и управлялись из автономии. Мы хотим, чтобы границы провинции Хон были пересмотрены, и наместник не имел власти над Осью». Мы хотим подчиняться непосредственно владыке. Мы хотим дружбы, подчеркнула Кия. Мы признаем главенство тьмы и ее власть над миром. Мрак под землей великой тьме и недостойно союзникам быть рабами. Черный туман, висевший до сих пор эфемерной дымкой вокруг трона, вдруг загустел, растекся, как растекается молоко из пролитой чашки. Заструился по мраморному полу и остановился едва не коснувшись осаров. Князь дал ответ, но не пожелал его произносить. Не пожелал осквернять уста. «Повелитель тьмы выслушал ваши жалкие речи», объявил один из советников. «Еву решение вы познаете на закате, на площади Глашатаев». Кия горделиво вскинула голову и презрительно улыбнулась. Она все поняла.